Глава 19 Я оглох. Что-то щелкнуло в черепе, и все звуки разом отрезало абсолютная тишина. Глаза еще видели, как твари, попав в пузырь заклинания, замедлили свой полет, но кровавая пелена все больше застила взор. На губах появился вкус крови, текла из носа. Струйки бежали из глаз, на виске лопнуло жило, из ушей капало. «Почему нельзя колдовать, если не умеешь?» Вот поэтому даже крайне крепкий организм бастарда не выдержал нагрузки. Заклинание продолжало работать, безжалостно высасывая из меня силы. Тонкая пленка переливающегося пузыря все больше ширилась, захватывая новую и новую площадь. Стая мутантов замирала, а первые, уже пронзенные копьями салом, просто висели в воздухе, как мухи в паутине. Я пытался оборвать заклинание, развести ладони, но ничего не получалось. Отлетели в стороны ногти, но боли я не почувствовал. Наружу полезли черные демонические когти, кожа поросла чешуей. И хоть как-то проконтролировать процесс я не мог. Искоренительница меж тем била монстров. Благодаря рифту у нее было время на то, чтобы как следует прицелиться и нанести очередной удар. Вот твари остается всего трое, они еще пытаются вырваться из переливающегося радужным окрасом поля, но тщетно. Изо рта по подбородку с кашлем потекла кровь. Сквозь муть я заметил, как мир покачнулся, пол бросился мне в лицо. Не было сил пошевелиться, даже глаза поднять. Хорошо хоть боли не было. Не самый плохой конец. Зеленые и серые вспышки Пробивались сквозь кровавую пелену, и краем сознания я понимал, что салом еще сражаются. Светомузыка играла недолго, вскоре в тишине прибавилась темнота, хотя мое сознание оставалось в относительном порядке. Мыслей не было, думать не хотелось, я просто ждал конца, понимая, что надорвался, пытаясь совершить невозможное. Что же, не всегда ставки играют, иногда случаются и поражения». Чужое прикосновение вырвало меня из забытья резко. Я даже вздрогнуть попытался, но тело отозвалось вяло, неохотно. Вспыхнул изумрудный огонь, и мне стало легче. Что-то терпкое потекло в рот, смешиваясь с моей кровью, и я закашлялся. Питье ударило в голову, обожгло гортань, и волной прокатилось по пищеводу. Тело пыталось вдохнуть, но жидкость все еще затекала в рот, и я... Рефлектор надернулся, чтобы отвернуться. Чья-то крепкая хватка удержала меня за подбородок. Но хоть перестали заливать в глотку адское поило. Дыши, Кирилл. Голос искренительницы звучал очень сухо и тихо, как сквозь плотную воду. Но все же я его услышал. Значит, пока еще не сдох. Значит, еще ничего не кончено. Значит, поборемся. В памяти само собой всплыло заклинание магического зрения следом нашлось такое же для слуха, конечно, не сразу, но я смогу их освоить. И тут зрение прояснилось. Я лежу на все том же втором этаже. Моя голова на коленях салом, девушка гладит меня по волосам и что-то шепчет. С ее пальцев срываются изумрудные искри. Я все чутьче -чуть ощущаю, как волшебница вливает в меня капли своего дара. «Ты опять спас мне жизнь». Ухмыляющаяся гримаса на лице искоренительницы Может быть, и не выглядело доброй, но это эффект некромантии. Чем сильнее изматывается одаренный магией смерти, тем больше он сам походит на нежить. Так что вот этот оскал – искренняя улыбка. С трудом пошевелив языком во рту, с удивлением обнаружил лежащие в нем кристаллы. Понятно, как садом меня спасла, накормила Этернием. И судя по тому, что во рту у меня никак не меньше трех камней, это уже не первая порция». «Не бойся, последствий не будет». «Правильно улови вход моих мыслей», сказала она. «Этер не вреден только в том случае, если с тобой все хорошо. А ты весь дар в магию вложил». И она принялась рассказывать. «Мой рифт ударил, что называется, от души. Салем чудо не успевшее выйти за пределы пузыря, под воздействие не попало. А вот стая гонщих...» Заклинание накрыло всю башню и держалось до тех пор, пока у меня оставалась магия. Так что Искоренительница быстро расправилась с монстрами, они сопротивляться не могли, застряв, как комары в смоле. Как только моя сила иссякла, Салом метнулась к оставленному внизу пауку. Дредхорст ведь пал первой жертвой, выиграв для нас драгоценную секунду. А уже вооружившись мешком Этерния, «Искренительница принялась изводить кристаллы на мое исцеление». «Умереть тебе не дала твоя одержимость». «Уже нормальным голосом перешла к учительскому тону Салым». «Демон фактически спас тебе жизнь. И твои артефакты, кстати, разрядились». Хитро придумал с экранированием. «Я лишь медленно моргал, сил говорить по-прежнему не было. А еще меня заинтересовала механика рифты». Конечно, под воздействием Ченгера в деревне мне удалось с ним справиться. Но тогда роль ведущего была у демона. Он страховал меня, рассчитывая и вложенную силу, и правильное воздействие. Я, разумеется, подглядел, как он это делал, но важных мелочей не заметил. Отсюда и такой эффект. Любой другой чародей на моем месте оказался бы высосан до сухо собственной магией. Мархана обещала, что больше помочь не сможет и не вмешалась. А вот Чангер меня прикрыл в силу своих возможностей. Мог ли он полностью перехватить контроль, как было ночью? Сомневаюсь. Иначе не упустил бы возможности так и сделать. Однако этого не произошло. Получается, есть какое-то ограничение на частоту применения такой способности? Нужно будет обязательно спросить. В итоге я угробил все, что у меня было, и неправильно составил заклинание, и едва не сдох, когда оно пылесосом принялось тянуть из меня силу без ограничения. А если я прав, и Ченгер для своих визитов тратит мою же магию, получается, мы еще не скоро сможем поговорить. Что ж, будет время все обдумать. Например, о том, что мне жизненно необходимо пересмотреть тактику действий. Третья драка, в которой я участвую, и где меня могут не просто поломать, а по-настоящему убить, кончается обмороком с тяжелыми последствиями. Заклинаний у меня пока нет, а теперь еще непонятно, когда появятся. После испытанного рифта пробовать колдовать, не подготовившись, никакого желания. Махать мечом я не умею, разве что дубину какую в руки взять, чтобы махать как арматурой. Но тут Ченгер прав, я пусть и будущий, но чародей. Махать кулаками мне нельзя. Остаются только артефакты. Ассортимент атакующих заклинаний мне доступен достаточно широкий. От тёмных магов, от демонологов и теперь от самих демонов. Нужно только сообразить, как из них сделать необходимый мне арсенал. И, желательно, неодноразовый. Решено, завтра с этого и начну свой день. А пока рука салом продолжает гладить меня по волосам, можно расслабиться и отдохнуть хоть немного перестать ломать голову о том, как выжить. Утром я спокойно открыл глаза и также поднялся на ноги. Тело плевать хотело на все мои дилеммы. Зов природы был для него на первом месте. Салем, расставившая сигнализацию вокруг башни, спала без задних ног. Сама она, Этерни, похоже, не ела, а ночью успела вымотаться. Так что я спокойно сделал свои дела и вернулся наверх уже с котелком, полным воды. Трупы монстров искоренительница ночью стащила вниз, и теперь в очередной раз поднятый дредхорст охранял останки. Для нежити наши битвы не прошли бесследно, потрескались кости, кое-где не хватало частей. Но тварь все еще оставалась на ходу. За приготовлением завтрака я размышлял, чем смогу вооружиться. Раз пока сам не могу отбиваться. Естественно, нужно делать артефакты, и Ченгеру придется поделиться знаниями, как их собрать. Самому мне пока что рано браться за такое важное дело, слишком многое нужно просчитать. И все же, прежде чем собирать оружие, требовалось знать, что именно это будет. Посохи и мечи из сказок – это прекрасно, но непрактично. Да и где я тут возьму подходящие материалы? Покрутив в голове несколько вариантов из учебников, я вздохнул и взял лист бумаги с пером. К черту, пора брать дело в свои руки. Мархана мне не помощница, от демона подсказок ждать не приходится. Салом по сути, не может мне ничего дать прямо сейчас, так что... Я уже думал об этом в разрезе технологического прогресса. Но тогда это были не магические придумки, и я их отбросил за неимением подходящей базы. Было бы у меня свое баронство, тогда еще можно было бы собирать ветряные мельницы, но в одиночку завод не поставишь». Чертеж рождался сам собой. Мне оставалось лишь делать пометки и вносить изменения, соответствующие полученным знаниям. В этом деле тоже помощи просить откуда, с подобным оружием здесь не сталкивались, но я-то лично держал в руках, собирал, разбирал, Так что на первом листе был изображен обычный револьвер в разрезе, а на втором его магический аналог. Открывать порох здесь, посреди дремучих средневековых королевств, где химия идет только с приставкой «Ал», а ее адепты через одного пытаются свинец превратить в золото, даже не смешно. Задушу ответь, чтобы конкуренцию не плодил и ненужные мысли неодаренным не подсказывал. Что такое огнестрельное оружие на Земле – это целая индустрия. Кольт уравнивает шансы всех со всеми. Но в мире магии – это бомба. Здесь и сейчас любой одаренный передушит кучу народа, взмахом ладони раскатает в тонкий блин толпу обученных солдат. А дай таким воинам попищали, и где окажутся те маги? Правильно, в могилах. Поэтому никакого пороха, только магия. А что у артефактов будет такой необычный облик, ну так мало ли какую дурь изготавливают в аркейне. Вы скажете, что у ордена нет таких? Да ладно, вы что, сами на складах ордена рылись? По итогу, сохранив изначальное устройство, я вносил изменения быстрое и спокойно. Серьезных усилий каждая часть сборного артефакта не требует. Мне не нужны патроны, так что в барабан отправляются шесть разных заклинаний начального уровня. Они уже посчитаны и разложены по черточкам в учебниках. Нужен огонь, круто не барабан, как тебе требуется, и стреляй. А для того, чтобы вместо порохового заряда у заклинаний был подходящий стартер, нам нужно поставить простой активатор. Нажимаешь на крючок, он касается вложенного в барабан кристалла, и заклятие срабатывает. Вот со стволом сложнее. Он должен направлять получившееся заклинание, чтобы оно не взорвало весь артефакт на куски у меня в руках. Но и тут вполне можно справиться. В наборе артефактора еще лежит небольшой кусок стали. Этого хватит. Собственно, вся сложность заключается только в изготовлении деталей. Остальное я могу вполне сделать сам. Ну и запасы тежня придется немного урезать, чтобы хватило на стрельбу. Дорогие снаряды получаются. Так в каждом кристалле хватит на 100-150 заклинаний адепты. Так что от 600 до 900 выстрелов без смены патронов. Конечно, не имея двух мешков магического вещества... Никогда бы не решился на такое святотатство. Это же все равно, что выбрасывать деньги на ветер в прямом смысле слова. Один раз нажать на спуск – это, можно сказать, пару талеров выкинуть. Но у меня хватит камней и для себя, и для такого вот револьвера. К тому же еще неизвестно, что нас ждет дальше, а в следующий раз меня могут и не откачать. До веда я не отвлекался от своего занятия, то и делая листая конспекты и учебники. Салам по-прежнему храпела рядом на плаще, так что я спокойно занимался делом, и к моменту, когда искоренительница проснулась, я уже сидел с разложенным набором артефактора. «Мы никуда отсюда не уйдем, пока я не закончу». Сразу предупредил искоренительницу я, как только та села на своем лежаке. «Что-то важное, считаешь?» Хмыкнула она, выразительно бросая взгляд на мои браслеты. Их я заряжать не стал, но оставил болтаться на руках. Тогда я не подумал, что не следует вот так открыто светить изделие Ченгеля, но теперь не стоит показывать искоренительницы, то я уже могу их перезарядить. Дарта вернулся. И в полном объеме. Хвала контрабандному Этернию. Мне надоело умирать каждый раз, как нам приходится драться. Ответил я, глядя в глаза Салам. Удача не длится вечно. Она кивнула, принимая мой ответ. Помощь нужна? Пока нет. Подпускать ее к своим чертежам можно только в виде отдельных частей. Конечно, салом обязательно доложит начальству, что мастерил ее ученик. Но создание ствола мне все равно без нее не завершить, однако это подождет. Со временем, разумеется, кто-то да пронюхает, что я собрал. Но опять же, мало кто сможет потягаться со мной по части бюджета. И подобный револьвер даже в качестве прототипа обойдется в круглую сумму, которую потратить разово способен далеко не каждый маг. Да и работу артефакта я замкну на собственный дар, как Ченгер сделал с наручами. «Таким образом, в чужих руках мой артефакт работать не будет, а наружные части еще и укреплю стопорами с копированными склепок, чтобы никто, даже специально приглядываясь, не разобрался, почему эта штука стреляет и чем. Нет уж, удивить значит победить». «Хорошо, серьезно кивнула Салам. Но если потребуется помощь...» «Я сразу же скажу, учитель». Улыбнулся ей в ответ. После появления демона у Салэм только одна задача – следить за одержимым и при необходимости уничтожить его. Может быть, прямо ей об этом не говорили, но представить реакцию некромантки, уже убившей своего брата, несложно. Долг и профессиональная гордость не позволят ей отвернуться от угрозы. Это втихаря таскать Этерни можно. Речь ведь о пользе для Ордена в виде усиленно обучающегося демонолога шла а дать одержимому резать мирное население – вопрос совсем другой. Уже сейчас я вижу, что Ченгер даст мне гораздо больше знаний и навыков, чем искоренительницы. Но, во-первых, Орден так и так бы своего контролера приставил. Во-вторых, Салам действительно обязана мне, и мы сработались. Вряд ли, конечно, удастся поколебать ее верность, однако палки в колеса пихать она мне не станет. Как бы там ни сложилось, но я все еще отмечен Марханой, а богиню Салам опасается». Так что вся эта ситуация с силами, которые хотят мной воспользоваться как гондоном и выкинуть, мне же на руку. Как говорится, разделяй и властвуй. Вот и будем делать так, чтобы никто не ушел обиженным. С этой мыслью я вытащил горсть камней Этерни и закрепил первый в тисках. Приставив линзу на подставке, поправил кристалл, чтобы он смотрел на меня лицевой стороной и, вооружившись скальпелем, Приступил к нанесению ритуального чертежа. Работать предстояло долго и внимательно, так что я не спешил, снимая с кристалла, чуть ли не по микрону за одно движение. Салам побродила по этажу, но вскоре спустилась вниз, оставив меня одного. А я увлеченно работал, высекая черту за чертой на жесткой поверхности атерни. В самый ответственный момент камень лопнул, и я выругался шепотом. Почти ведь получилось! Закинув обломки в рот, я пустил импульс, растворяя их в порошок, и приступил ко второй попытке. Ничего, камней у меня много, все получится. Ничего не выходит лишь у тех, кто ничего не делает. А после ночного нападения, мотивацией, я был заряжен выше крыши. Погодите, ребята, я вам покажу дикий запад по-русски. Поместье барона Чернотофья Барон Ян погладил украшенную шрамом щеку и оглядел гостя снизу доверху. Немолодой же мужчина с гладко выбритой головой, сам он серьезно высох от возраста, но тело еще выдавало в нем неплохого бойца, широкие плечи, жилистые руки и взгляд, которым гость оценил помещение и охрану новоиспеченного барона. «Да, после того, как Яну удалось свергнуть Кристофа Шварцмаркта, новый владелец Чернотопья всерьез озаботился собственной безопасностью. «Оно ведь как? Сегодня ты впервые что-то сделала, завтра за тобой уже повторяют все, кому не лень. Так зачем давать конкурентам шанс?» «Слушаю тебя», – кивнул барон, опускаясь в кресло. «Верный помощник возник рядом со своим милордом, и сложил руки на груди. За прошедшее время бывший заместитель главаря разбойников серьезно раздался в животе, погрязнув в удовольствиях. Но рука его по-прежнему оставалась крепкой, хотя остроты языка это не изменило. «Мне прислали сообщение», – ответил старый вояка, спокойно глядя на хозяина поместья. Аркей начал рыть землю в поисках культа. Иоанн только щекой дернул. А вот то, что его раздражало, так это толпа фанатиков, которым пришлось уступать одну из собственных деревень. Это раньше, когда он брал у них гроши на исполнение мечты, ему казалось, что одна деревня – это пустяк. Но, встав у руля чернотопья, новый барон резко ощутил, в каком упадке находится доставшаяся ему земля. Кристов хотя бы мог у графа и соседей помощи попросить. Но хозяин Аганвежа не станет протягивать руку вчерашнему бандиту – Не трогает сам, и другим баронам велел не лезть. Это уже достижение. Так что чернотопье оказалось предоставлена само себе, и Яну с его ватагой разбойников теперь приходилось крутиться, чтобы просто выжить. Крестьяне свержения власти не поняли, и до сих пор приходилось вбивать им в головы, кто здесь власть. А ведь это только весна. Ян чувствовал, как трон шатается под ним, а баронская корона давит на лоб. Если он не добьется успеха, не совершит что-то, что заставит подданных принять его, к них их свергнут, и вряд ли кто-то из ватаги простит своему вожаку подобный промах. Все это вело к тому, что интересоваться культом было просто некогда. Отдал деревню и не лезьте. И что? Развел руками Ян, разглядывая гонца Хибы. Я свою часть сделки выполнил. «Это ложь», — заявил лысый старик, скривив губы в отвратительной усмешке. Помощник вздрогнул, заметив ужасающие зубы акулы во рту гонце. «Барон же отнесся довольно равнодушно. Не первый урод в рядах культа, и не последний. От каждого шарахаться никаких нервов не хватит». «Что же, по-твоему, я не сделал?» — нахмурился Ян. «Мальчишка выжил», — произнес «Культист». «Бастар я выжил, и он идет сюда. Мне нужно объяснять, что это значит». Барон улыбнулся и откинулся на спинку трона. «Этого быть не может. Мой подчиненный лично перерезал ему глотку». «Верно, — говорю, Оливер?» Но помощник не ответил сразу, и Яну пришлось повернуть голову к нему. «Милорд?» «Ты что, тварь? Оставил единственного законного наследника в живых?» Мгновенно все поняв по лицу заместителя, барон зарычал разъяренным медведем. «И говоришь мне об этом только сейчас, когда смерды готовы поднять бунт?» Пока Оливер пытался оправдаться, стоящий перед бароном посланец культа развернулся и пошел прочь. Свою задачу он выполнил, а что там дальше будет с узурпатором, то культа не касается. Они все равно успеют набрать достаточно сил. Пусть бастард придет и сцепится с Яном. Кто бы не вышел победителем, следующий правитель Чернотопья будет принадлежать культу Хибы.